Глава 87 седьмая. старается изо всех сил. Это произошло, когда на Лиама наложили экономические санкции. Седьмой оружейной фабрики, с которой Лиам поддерживала тесные отношения, поступили приказы от Империи по поводу дальнейших сделок. Увеличение налогов в случае принятия заказов от дома Банфилдов, запрет на покупку редких металлов у дома Банфилдов, задерживание любых заказов от дома Банфилдов Короче говоря, приказы вполне конкретные. Ниас тут же потеряла настроение. Наш единственный постоянный клиент Граф Банфилд. У нас нет других заказов, чтобы задерживать их! Седьмая оружейная фабрика не так популярна в Империи, поскольку их наивысшим приоритетом является производительность. Лиам покупал у них просто потому, что они занимались улучшением его мобильного рыцаря Авида. И теперь Империя ни с того ни с сего говорит им прекратить всякие отношения с ним, «Стоит ли говорить, что экономические потери седьмой оружейной фабрики будут неизмеримы?» «И вообще, Империя даже не поставляет нам редкие металлы. Как только у людей появляются деньги, они тут же бегут в другие оружейные фабрики!» Это здорово вывел её из себя. Младшая сотрудница, которая молча наблюдала за Ниас, задала ей вопрос о будущем. «Что будем делать? У нас висит заказ на три линкора класса крепости дома Банфилдов, который нужно закончить до конца года». Лиам – клиент номер один для седьмой оружейной фабрики, поскольку, не раздумывая, покупает все, что приглянется. Они не могут прекратить с ним отношения. Если они так поступят, это настанет их концом. Эммм, приказы не распространяется на заказы, размещенные до их поступления. Но сегодня поступил заказ на тысячу кораблей. Эти корабли Лиам отправит Седрику. Поскольку они будут отправлены военным, то и заказчиком пусть уступают они. «А разве так можно?» «Конечно нет, так нельзя, но если прекратим отношения с графом, нам крышка!» Существует причина, почему Ниастак вцепилась в Лиама. Дело в линкоре следующего поколения, которое она разрабатывает. Когда она попыталась на полном серьезе проектировать прототип, то выяснила, что потребуется невероятное количество редких металлов. Такими объемами в Империи не обладает никто, помимо Лиама. Есть много аристократов с редкими металлами, Но помимо Лиама, никто не станет вкладываться в какое-то хобби. Ниас из-за личного интереса не могла расстаться с Лиамом. «Старшая, вы слишком помешаны на своём линкоре». «Это дитя, творение всей моей жизни! Я выпущу этот план в реальность, чего бы мне это ни стоило!» Разрабатываемый неас линкор содержит все передовые технологии седьмой оружейной фабрики. Она решительно настроена закончить его. «Мы правда так и поступим?» «Прости, но тут ничего не поделаешь». «И кроме того, ситуация постоянно меняется. Если каждый раз метаться из стороны в сторону, то долго не протянешь». В обширной империи подобного рода события вовсе не редкость. Даже могущественная семья Беркли потерпела крах от рук Лиама. Ситуация постоянно меняется. В этот момент Ниас позвонил Лиам. «Ах, лорд Лиам!» Не успел Лиам ответить, как она начала тут же ластиться. Насчёт редких металлов. Младшая остранённо наблюдала за поведением Ниас. Находившийся по другую сторону экрана Лиам тоже был ошеломлён. «Я же пасовал их в прошлый раз!» «Я хочу ещё! Хочу испытать новую технологию!» «Вот ты всегда... А, ладно, отошлю ещё. Что там со строительством кваса «Крепость»?» «Готовы на 60%! Нам не хватает рук для одновременного строительства трёх линкоров!» «Тоже не хватает людей, да? Небольшая задержка вполне допустима». Далее Лямб поинтересовался насчёт Авида. «Что важнее? Как там Авид?» Он запросил у седьмой оружейной фабрики выполнить полную проверку Авида, когда установил в него сердце машины. Лицо не осталось серьёзной. «Проблем не обнаружено, но лично мне кое-что кажется очень интересным». «Интересным?» Я считаю, что это никак не повлияет на функцию вита как мобильного рыцаря, но сердце машины постепенно его разъедает. Нет, оно раскидывает нервную сеть. Они медленно соливаются, пытаясь стать одним целым. Точно всё нормально? Волноваться не о чем. Его производительность улучшается. Я считаю, что улучшения будут продолжаться. и Его можно будет считать развивающимся мобильным рыцарем. Романтика. «О, вы понимаете? Да, это романтика!» Пара обговорила состояние вида, а также обсудила необходимое количество редких металлов. Когда разговор подошёл к концу, младшая задала вопрос Ниас. «Вы точно уверены? Вы только что приобрели редкие металлографа?» «М? Всё не так. Я просто их получаю. Иначе говоря, бесплатно». «Не вы ли провели полную проверку диагностики Авида?» И все же граф нашел нечто поразительное. А сердце машины ведь можно услышать только в легендах. И правда, жаль, что он ничего не сказал, прежде чем воспользоваться им. Сердце машины. Хотелось бы посмотреть на него и разобрать. Младшая согласилась с Ниас. Ведь она ее единомышленница. А я что говорила? Конец пятого тома. Озвучил Эурон. Автор Мусима Йому. Перевод Корая Юша. Спасибо за прослушивание.